43. Энциклопедия. Дойл и Гудини. Писатель-спирит и фокусник-скептик. Конан Дойл родился в 1859 году. Сначала он учился на врача, потом быстро прославился первым рассказом о детективе Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах». Ему удалось придумать персонаж нового типа, способный разгадывать загадки единственно наблюдением, за невинными с виду подробностями. Между прочим, Канан Дойл лично участвовал в полицейских расследованиях. Его собственные наблюдения и дедукция позволили даже оправдать двоих осужденных Джорджа Эдельджи, индийца, обвиненного в шантаже, и Оскара Слейтера, немецкого еврея, обвиненного в насильственных действиях. Познав ослепительную славу, он охладел к своему герою и умертвил его в рассказе 1893 года «Последнее дело Холмса». Убив Шерлока, его вечный враг профессор Мариарти сбросил его в Рейхенбахский водопад. Но публика отнеслась к гибели детектива враждебно. За него вступилась сама английская королева, потребовавшая от Дойла воскрешения. Тот ожил в опубликованной в 1901 году «Собаке Баскервиллей». Из шотландской католической школы Канан Дойл вышел полным сомнений относительно религии. Потом в его жизни разразились трагические события. В 1906 году умерла от туберкулеза его первая жена Луиза. От той же болезни скончался в 1908 году его сын Кингсли. Младший брат Даф умер от пневмонии. Два зятя и два племянника погибли в Первую мировую войну. Все это погрузило Дойла в длительную депрессию. Он обратился к экспедитическому движению для попыток контакта с умершими близкими, поэтому приключения Шерлока Холмса, датированные тем мрачным периодом, несут следы этой одолевавшей его темы. В России его книги даже запретили за пропаганду оккультизма, но потом произошло событие, изменившее его жизнь — знакомство с Гарри Гудини. Гудени, родившийся в 1874 году в Будапеште в семье верующих евреев, стал в США знаменитым иллюзионистом. Начав рыночным фокусником, он добивался все более громкого успеха сложными номерами с побегом. Например, за полчаса выбрался из чикагской тюрьмы при помощи спрятанных в пищеводе отмычек. Этому приему он научился у «Шпагоглотателя». На Конан Дойла американский фокусник произвел сильное впечатление. Дойл решил, что он действительно обладает паранормальными способностями. Но, в отличие от Конан Дойла, пытавшегося разговаривать с умершими близкими Гарри Гудини, лишившийся в 1913 году своей обожаемой матери, после ряда безуспешных попыток вступить с ней в контакт, пришел к выводу, что все, кто утверждает, что беседуют с мертвыми, — прожженные шарлатаны. Итак, Один заделался мистиком, другой занялся активной демистификацией. Начиная с 1920 года, Гудини проводил опыты, разоблачавшие бесчестных медиумов. Связывая им руки и ноги, он раз за разом доказывал, что в таком виде они не способны проявить свой талант. Все свое время и состояние Гудини посвятил борьбе со спиритами-мошенниками, которых он с легкостью разоблачал и выставлял на осмеяние. Эта охота на ведьм притила Дуэлу, и прежние близкие друзья превратились в непримиримых врагов. Гудини тем временем получал от спиритов и теософов все больше угроз. В конце концов, человек, признанный впоследствии величайшим волшебником всех времен, умер в 1926 году в возрасте 52 лет после удара кинжалом в живот, вызвавшего внутреннее кровотечение. Иллюзионист не пожелал отменить запланированное выступление и вышел на сцену с температурой 40 градусов, чтобы захлебнуться на глазах у зрителей. По условиям номера, закованный в цепи и погруженный в воду. Предвидя свой конец, Гудини заключил со своей женой Бес следующее соглашение. «В случае моей смерти ты каждый год будешь собирать в день годовщины моего ухода лучших медиумов. Если я стану блуждающей душой, то буду являться и произносить два слова из старой песенки». Розабель Белив. «Если кто-то из медиумов их произнесет, значит, Дойл прав, и я могу с тобой говорить с того света. Десять лет после смерти Гудини его жена выполняла его просьбу, но все безрезультатно. В день десятилетия его смерти она заявила, «Он не появился, моя последняя надежда померкла. Спи спокойно, Гарри». Кенндолл скончался в 1930 году в 71 год от сердечного приступа, до самого конца оставшись мистиком и не перестав отстаивать правоту спиритов. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.